Глава пятая. На несколько минут в комнате повисла тишина. Такая плотная и вязкая, словно патока. Казалось, ее можно резать ножом. Мира, хм. Отец нервно потер затылок. Ты часом не перегрелась на солнце? Откуда у тебя вообще такие мысли? Маркус Дейн, благородный мужчина, это всем известно. Сильный дракон, командующий королевским флотом. А еще... Папа заговорщицкий понизил голос до шепота. Он баснословно богат. Какая партия! Будешь кататься, как сыр в масле. Грех жаловаться на такое. Хм, везение. Ты не понимаешь? Голос сорвался на крик, но я быстро взяла себя в руки, чтобы меня никто не услышал. Маркус Дейн меня ненавидит. Он презирает меня, как и всю нашу семью. Что-то я этого не заметил. Упорство отец. «Твой жених ведет себя более чем достойно. Разве ты не видишь, как он на тебя смотрит?» «Говорю тебе, как мужчина!» Вновь прошептал родитель, а его глаза хитро блеснули. Подобный взгляд... Ох-ох-ох!» Папа лукаво заулыбался. «Поверь, Маркуса не думала бы так на тебя смотреть, если бы презирал. Твоя матушка тоже это заметила». Я скривилась, вспомнив тот самый взгляд, о котором сейчас говорил отец. Колючий, обжигающий, словно раскаленное железо. Казалось, он хотел испепелить меня до тла, и это вовсе не метафора. Клянусь, обернись, Маркус Дэйн сейчас драконом, он бы вгрызся мне в глотку, а потом сбросил бы мое бездыханное тело в глубокие воды бухты провидения. Мой жених ведет себя достойно, потому что, по-видимому, изучал актерское мастерство. Огрызнулась я. А может, он вообще в цирке выступал до нашего знакомства? Откуда мне знать? «Мира?» — голос отца сорвался. «Как тебе не стыдно так говорить? Я столько сил приложил, чтобы устроить твое замужество!» В голове эхом отдавались слова дракона. «Твой отец просто выгодно воспользовался старым долгом моей семьи». «Кстати», — я наклонилась к родителю, пристально глядя ему в глаза. «Чего тебе это стоило?» «Маркус говорил о каком-то долге. Это правда?» Папа замялся, отводя взгляд. «Ты его вынудил!» «Никто никого не вынуждал!» — скривился родитель. Маркус согласился довольно быстро. «Когда-то я спас жизнь его отца и...» Дальше я слушала вполуха. Слова отца превратились в неразборчивый шум на фоне моих мыслей. Значит, это все же была правда. Маркуса заставили взять в жены меня. Ни на что не способную пустышку, почти лишенную магии, тогда как драконы превыше всего ценят в людях именно силу. Чем сильнее в женщине развит магический потенциал, тем она желание для них. А во мне магии кот наплакал. «Дорогая?» — голос отца пробился сквозь пелену горьких раздумий. «Мира, ты меня слушаешь?» «Да, да, слушаю», — рассеянно пробормотала я. «Я понимаю, что ты волнуешься перед свадьбой», — продолжил увещевать меня отец. «Это нормально». Но поверь, я желаю тебе только добра. Маркус Дейн достойный мужчина. Да, возможно, наши семьи связывают старые обязательства, но разве это плохо? Это же прекрасный повод соединить две семьи. А вот тут я с тобой не соглашусь, отец. Я сжала руки в кулаки, готовясь идти в наступление. По моему мнению, брак прежде всего должен основываться на любви, а не на каких-то там долгах и обязательствах. «Это... это мерзко и унизительно, и я не собираюсь связывать свою жизнь с тем, кто меня презирает. Никакой свадьбы завтра не будет». Лицо отца исказилось от гнева. Его глаза полыхнули темным пламенем. «Не смей так со мной разговаривать, юная леди!» Прорычал он. «Ты выйдешь замуж за Маркуса Дейна. Нравится тебе это или нет? Иначе пеняй на себя. Я лишу тебя содержания, вышвырну из дома без гроша в кармане». Ты хоть представляешь, на что будет похожа твоя жизнь на улице? Без моей защиты ты и недели не продержишься. Так что советую хорошенько подумать, прежде чем принимать опрометчивое решение. Свадьба состоится в любом случае, с твоего согласия или без него». С этими словами отец резко развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. «А я так и осталась стоять посреди комнаты, оцепеневшей от смеси страха, боли и унижения. Неужели он тоже?» Мысли впились в сердце ядовитыми шипами. «Родной человек, который должен любить и защищать, а вместо этого он... он предал меня!» «Ты выйдешь замуж за Маркуса Дейна, иначе пеняй на себя!» «Я лишу тебя содержания, вышвырну из дома!» Слова отца били меня точно удары плетей, высекая на теле глубокие раны, которые вряд ли когда-либо затянутся. А если и затянутся, то оставят после себя уродливые шрамы. «Без моей защиты ты и недели не продержишься», — так сказал отец. «Меня считают никчемной, Меня считают ничтожной? Что ж, посмотрим». Сжав руки в кулаки, я решительно вышла из комнаты. Прошла картинную галерею, столовую, в которой слуги собирали посуду после ужина, поражающий своей красотой бальный зал и... «Далеко собралась?» Меня остановил резкий голос. «На прогулку». Не поворачивая головы, ответила я. «Дождь закончился, и я хочу полюбоваться закатом. Небо сейчас особенно прекрасно». Послышались шаги, как всегда шаркающие. Маркус прихрамывал на одну ногу, но изо всех сил старался скрыть этот недостаток. Слышала, его ранили в сражении с пиратами, но насколько это было правдой, я не знала. Маркус никогда не говорил о своем прошлом, особенно о том, где он мог показаться слабым. На прогулку, значит, Маркус уже был возле меня. Без церемонно положив тяжелые ладони мне на плечи, он силой надавил на них, словно пытаясь поставить меня на колени. Но я выстояла, не опустившись ни на дюйм. «Почему одна?» – поинтересовался он. «Раньше тебя это не волновало». Я резко развернулась, взглянув дракону в глаза. черные такие пронзительные, они словно затягивали в омут. Тело непроизвольно сжалось, а сердце забилось сильнее. Горло пересохло настолько, что каждый вдох драл его, как наждак. Странное ощущение. Эта метка на меня так действует. Значит, тоже чувствует и Маркус. Я повнимательнее вгляделась в его лицо, даже встала на цыпочки. Бесполезно. На меня сверху вниз смотрел памятник, высеченный из цельного куска черного гранита. Маркус будто изучил правила аристократии материка, напрочь стерев с лица все эмоции и чувства. «Брачная ночь будет весьма занимательной». Вдруг прошептал он, наклонившись ко мне. «Наши губы почти соприкоснулись, но я успела отпрянуть назад». Ноздри мужчины хищно раздулись, а кончик языка скользнул по приоткрытым губам. Дракон словно пробовал воздух на вкус. «С поцелуями придется подождать до свадьбы, господин мой». Я влила в слова столько яда, сколько могла собрать. Маркус на это презрительно фыркнул и отступил. «Позволите мне идти». «Одна ты никуда не пойдешь, рыкнул дракон. «Неужели вы так беспокоитесь за меня? Это так мило с вашей стороны». «Просто боюсь, что ты вздумаешь сбежать», — прищурился он. «Сбежать?» Я театрально всплеснула руками. «Без денег, еды и теплой одежды». «И куда, позвольте узнать?» «Драконье крыло — это лишь разбросанные по океану острова. На своих двоих на материк не попасть». «И все же, жди здесь, я позову твою служанку». «Как прикажете». «Позвольте мне». Неожиданно из-за угла, словно тень, выскользнул мой сводный брат. Фрэнсис уже был облачен в длинный тяжелый плащ. По-видимому, он тоже собирался выйти из поместья. «Барон?» Маркус нехотя склонил голову. «Я подумываю выйти на пристань», — подтвердил мои догадки Фрэнсис. «Давно хотел взглянуть на флот». Я похолодела, мысленно взмолившись всем богам. «Пожалуйста, кто угодно, только не он». Но небеса остались глухи к моим безмолвным мольбам.